князя Вяземского, поэта и бывшего министра Дмитриева, а также прокурора Жихарева. Разговоры там ведут в основном о литературе. Дамы восхищаются Пушкиным. Все выезды и приезды поэта скрупулезно фиксировались. Пушкин чувствовал, что за ним осуществляется тайный надзор. В своем письме Каверин он писал «Здесь тоска по-прежнему. Наша съезжая в исправности частный пристав Соболевский бронится и дерется по-прежнему. Шпионы, драгуны, и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера». Александр Сергеевич по мере возможности был осторожен в своих разговорах с людьми, догадывался, что что кто-либо из них может быть тайным агентом политического сыска, может донести. Политический сыск постоянно держал Пушкина в поле своего зрения. Жандармский генерал Волков доносил Бенкендорфу о том, что поэт принят во всех домах Москвы хорошо и стихами не занимается, а больше увлекается карточной игрой. Променял музу на муху, Который из всех игр в большой моде. Так заканчивал свой доклад генерал. Действительно, Александр Сергеевич любил играть в ШТОС И проигрывал значительные суммы денег. Однажды, играя с Загряжским, Поэт проиграл ему все бывшие у него деньги и предложил в виде ставки только что оконченную им пятую главу Онегина. Ставка была принята, но и ее Пушкин проиграл. Так что будущий гонорар за свое выдающееся произведение он мог только подержать в руках. Эти детали стали известны тоже благодаря политическому сыску. Политический сыск также своевременно узнал через тайную агентуру о том, что поэт, находясь у князя Урусова, рассказал нечто смешное о графине Бобринской. Присутствовавший при этом офицер Соломирский посчитал, что Александр Сергеевич нанес оскорбление графине и решил защитить ее честь, Хотя об этом дама его не просила, и он не был ей родственником или близким человеком. Соломирский прислал Пушкину письменный вызов на дуэль. Поэт вызов принял. Со стороны Соломирского секундантом был шереметьев, со стороны Пушкина – Муханов, который, между прочим, по своей инициативе начал вести переговоры о мире и убедил его, что надо предотвратить возможность ранения или убийства гениального поэта. Вскоре между Соломирским и Пушкиным состоялось примирение. Этот факт приведен для того, чтобы читатель имел возможность впоследствии сравнить некоторые обстоятельства, предшествовавшие дуэли Пушкина с Дантесом. В июне 1827 года Бенкендорфу представили только что изданную поэму Пушкина под названием «Цыгане». Опубликование поэмы было разрешено цензурой. Но дело было не в цензуре, а в обложке поэмы, на которой изображалась виньетка, чаша со змеей, Цепь, кинжал, букет. Менкендорф дал указание Волкова установить, кому принадлежит идея создания этой виньетки, Александру Сергеевичу или хозяину типографии Августу Семену, и потребовал срочно сообщить ему результат проверки. Шеф жандармов, не доверявший Пушкину, «Усмотрел в виньетке какой-то необъяснимый тайный смысл, хотя сами стихии не вызывали никакой тревоги».